Хритон вдруг пристально вгляделся в Сократа, который с чашей в руке стоял рядом со своим селеном. Посмотрели в ту сторону и остальные. «О, олимпийские боги! Видишь, — в священном ужасе прошептал Симон Пистью, — Тот украдкой соединил указательный палец с мизинцем, защита против сглаза, отвращающие злые чары черного демона, ведь то, что он увидел — кощунство. Безбожие! Заметив, что все притихли, замер и Сократ, хотя он единственный из всех понятия не имел, что так напугало его друзей. Танцующий Селен был скорее живой, чем неживой. Его лицо порозовело под лучами закатного солнца. Сократ же, чьи волосы и потное тело были припудренным мраморной пылью, стоял такой же порозовевший, как Селен, скорее не живой, чем живой в своей неподвижности. И как они были похожи! Усиленно широкий лоб, курносый нос, выпуклые глаза. Сократ извоял самого себя. Киреп начал смеяться. «Чего это ты?» — спросил Сократ, которого уже тоже так и подмывало расхохотаться. А Киреп уже прямо ржал тряся животом и не в силах промолвить слово, только показывал рукой на Селена. Его смех заразил и остальных. «Да что с вами, Критон?» — не понимал Сократ. «Что тут смешного?» Его непонимание пуще веселило друзей. «Да говорите же, громы небесные, а не мели вы, что ли?» Критон ответил намеком. оглянись дорогой, сам увидишь». «Что я должен увидеть?» — поспешно оглянулся Сократ. «Да собственное свое изображение!» Сократ вспыхнул гневом. «И это я! Я! Этот старый козел! Вечно пьяный, вечно рот до Глупости, говоришь, критон? Да нет! Он отлично знает, что говорит, вмешался Киреп. А почему? Ты...» Этому старому козлу, который насмехается над людьми и вместе с толпой сатиров творит всякие безобразия, почему? Ты не приделал ему копыта. Ха-ха-ха! Киреп прямо давился смехом. и Из чего это ты не привесил ему к заднице хвост? Из деликатности к самому себе. «Превосходно!» — воскрикнул Критон. «Перед нами селен!» Но очищенный от признаков древней козлиной породы меня вдруг осенило, потому ты показался, Силен, живым моему отцу, что это ты сам, Сократ. Сократ не двигался. Молча смотрел он на кретона, только рука его крепче сжала чашу. А тот прекрасно видел, что речь его, развеселив гостей, омрачила Сократа, но не в силах было остановиться, чем бы ни кончилась игра. Показав рукой на Селену, а потом на Сократа, он продолжал. «Не ему! Тебе не достает кое-чего, чтобы стать вам еще ближе друг к другу. Венка из виноградных листьев, да набекрень!» Киреп встал, пошатываясь, подошел к стене, по которой вился виноград, сорвал свежий побег, свернул венком и надел на голову Сократа, который даже теперь не вышел из неподвижности. «Танцуй, как он!» — потребовал Критон. Медленно и твердо, почти не разжимая губ, Сократ сказал, «Вы мне заплатили, переплатили даже, так что танцуй, Сократ, повесели нас за это». Ни сама обстановка, ни настроение Критона не были таковы, чтобы побудить его извиниться за шутку. Напротив, он надулся. «Какие бесы в тебя вселились! Почему не танцуешь? Смейся со мной вместе, смейся со всеми нами!» Сократ хмуро молчал. И увидал смех его товарищей, пока совсем не сник. А Критон... От судорожного уже хохота вдруг перешел к жалостливому хныканью. «Я, наверное, обидел тебя. Ударь меня, побей меня, Сократ!» Подойдя к приятелю, он подставил лицо. Сократ не двигался. Критон потянулся снять с него венок. Сократ сухо отрезал. «Оставь!» Критон отступил, собираясь с силами, а для чего, он уже и сам не знал. «Солнце садилось!» Заря угасла, хотя вечер еще не совсем погрузился в темноту. К Критону вдруг обратился Симон. «А ну-ка, остроумный Критон, разгляди, Селена, получше!» Критон обернулся. Белый с прожилками мрамор и светился в сумерках. «Не видишь?» — напирал Симон. «Кроме того, что ты сказал, не видишь? Больше ничего?» Критону легче было высказать через Симона то, на что не повернулся у него язык, когда он обращался к Сократу непосредственно. А что я увидел? Разве дурно предаваться вину и веселью? Да ведь Сократ по уши в вине. Здесь по стенам его дома вьется лоза. В гуди у него виноградник. В погребе бог весь сколько каменных чанов. Он повернулся к Сократу. Зачем же ты стыдишься этого, великий скульптор? Мы ведь эллины. чего же нам и не пить? Сам Зевс пьет один его божественный глоток, целый хус. Бедняга Ганимед с ног сбивается, пока натащит столько вина для одного громовержца, а тут еще другие боги. Критон робко улыбнулся Сократу. Не поверю я, Сократ. Не можешь ты хотеть, чтобы мы бегали по воду, к источнику колерои. Но что-то в лице Сократа не понравилось Критону. Он взорвался. — Да пил ли ты сегодня? Хмуришься, киснешь, клянусь девственной Афиной, ты ни капельки не захмелел. Скажите, друзья, пил он, вы видели? Все наперебой закричали, что Сократ пил, как все, и даже больше других. Симон встал, подошел к Критону. «Причина в том, что Сократ всего может вынести больше, чем мы, понимаешь?» Критон вскипел. «Ты, Симон, не вмешивайся сейчас. Это наше с Сократом дело». «Нет, стой!» — не уступал Симон. «Это дело не только ваше. Сократ мой друг, так же, как и твой. Почему же нельзя мне вмешаться в ваш спор? Мне можно?» «И не тебе помешать нам. Тебе меньше всего». Куда ты смотришь? Я же сказал, на Селена смотри. Не видишь на руках у него маленький Дионис? Критон юноша умный и образованный. Рассудок его не притупляется даже в хмелю, хотя работает порой как-то неровно. Слова Симона о маленьком Дионисе будто подтолкнули его мысль. И разом открылись ему все связи. Искра, вспыхнувшая в селе, не перескочила на Диониса. От него так и сыплются искры, сыплются от сатирического культа. Отовсюду, куда не шагнет юный бог и его наставник селен, из дифирамба. Родится музыка, танец и пение, и декламация. И вот уже огромное пламя разгорелось. Огненными языками взвиваются мысли, чувства, страсти, клики восторга и свет, озаряющий тысячи сердец и умов людей, сидящих в театре, когда на сцену в селеническом ликовании вступает во главе хора сатиров трагический поэт. Критон покраснел от стыда. «Стоит ли вдаваться в подробности?» — буркнул он грубо и раздраженно. «Сейчас стоит!» — с глубокой серьезностью ответил ему Симон. «Коль скоро ты заговорил о вине, почему умолчал о мудрости?» «Селен, Пестун и неразлучный спутник Диониса не топил в вине разум, как ты сегодня, Критон, но находил в нем мудрость». Вот где исчез сходство между этими двумя, Селеном и Сократом! Просто закончил он. А Сократ, словно пробудившись от хмурых сновидений, вдруг звонко расхохотался. — Симон, Симон, знаю у тебя доброе сердце, и сказал ты то, что по-твоему следовало сказать, чтобы не сочли меня никчемным пьяницей.